Ничто не шелохнулось в ночной тиши. Но едва Мвен Мас сделал несколько шагов по тропе, как понял, что его преследуют по пятам. Тигры? Неужели сведения о нару оказались верными? Мвен Мас пустился бежать, стараясь сообразить, что ему делать, когда хищники, их несомненно было два, набросят на него. Спасаться на невысоких деревьях, на которые тигр лазает лучше человека, бессмысленно. Сражаться...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 И эта легкая ласка доставила Мвену Массу неиспытанный покой. Чара. Это Бетлон, новый друг. Мвен Масс повернулся и обнаружил, что математик исчез. Тогда он крикнул в темноту изо всех сил. «Бетлон, не уходите! Я приду!» Раздался издалека мощный голос, и в нем не было уже горькой наглости.